Сейчас было уже 7 минут после полуночи. Удивительно, но я не чувствовал ни малейшей усталости. Когда я сказал об этом Джулиану, он снова улыбнулся. Ты узнал еще один принцип просветленной жизни. В большинстве своем усталость создается в нашем сознании. Усталость поглощает существование тех, кто живет без направления и мечты. Позволь привести тебе один пример. Случалось ли тебе сидеть в своем офисе после обеда за скучными судебными протоколами, когда твое сознание начинало блуждать и тебя клонило ко сну? «Время от времени», — ответил я, не желая признаваться в том, что это был фактически мой образ жизни. Конечно, большинство из нас часто чувствует сонливость на работе. И все-таки... Если приятель позвонит тебе по телефону и пригласит сходить с ним вечером на футбол или попросит твоего совета о своей игре в гольф, не сомневаясь, ты воспрянешь к жизни. Куда и денется вся твоя усталость. Правильно я рассуждаю? Совершенно правильно, профессор. Джулиан знал, что он попал в самую точку. Итак, твоя усталость была всего лишь порождением твоего сознания, дурной привычкой, которую оно выработало, чтобы использовать ее как подпорку при выполнении скучной работы. Совершенно очевидно, что сегодня ночью ты очарован моим рассказом и стремишься познать мудрость, открытую мне. Твоя заинтересованность и сосредоточенность сознания — источники твоей энергии. Сегодня твое сознание не уносилось ни в прошлое, ни в будущее. Оно было сосредоточено исключительно на настоящем, на нашей беседе. Если ты последовательно станешь приучать свое сознание жить настоящим, ты всегда будешь располагать безграничной энергией, независимо от того, сколько времени на твоих часах. Я кивнул головой в знак согласия. Мудрость Джулиана казалась такой очевидной, и в то же время многое из того, что он говорил, никогда не приходило мне в голову. И я думаю, здравый смысл не такое уж распространенное явление. Я вспомнил о том, что говорил мне в детстве мой отец. «Только те, кто ищут, найдут». И я пожалел что его нет рядом со мной.